Глава 16. Лицом к лесу. Появление конного, явно авангардного, разведывательного отряда Дитриха означало, что его основные силы тоже на подходе. Пока обедал, в этот раз не стал приглашать Ганса разделить трапезу, анализировал возможные варианты атаки. Представив себя на месте немецкого короля, попытался предугадать его действия. Скорее всего, пылающий гневом Дитрих сходу пошлет свою армию на штурм, полагаясь на их численность. Его лучники и стрелки из ружей будут осыпать градом огня защитников стены, прикрывая людей щитами, что несут таран. Они попробуют приблизиться и выбить ворота. Такая тактика применялась столетиями практически во всех войнах. Получив отпор и потеряв некоторое количество своих воинов, немцы отступят. У них есть осадные орудия и пушки в лагере. Вторым этапом станет обстрел стены и защитников. Но что-то мне говорит, что второго этапа не будет». Его большая Берта и ее младшие сестры выведены из строя. А строить разнообразные осадные орудия Дитриху некогда. С каждым днем становится холоднее. Близость Мехика кальпом дает основание полагать, что зимы здесь холодные. Это подтвердил Ишрам, когда я спросил у него про зиму. Снега бывает по колено, а температура такая, что не выйдешь из дома, не закутавшись в шкуры. Сегодня уже 17 ноября. Ночи очень холодные. Днем немного теплее, но уже далеко не комфортно. «Если мы продержимся две недели, дожди и снега сделают быт армии Дитриха крайне проблематичным, а через пару дней к нам придет подкрепление из Берлина». Мой взгляд упал на светильник, стоящий неподалеку. «Почему русы используют жир, не перегоняя нефть и не получая керосин?» Ответ дал Селит. «Сегодня он был моей личной нянькой, так как Баск и Богдан выполняли мои поручения. Оказалось, что керосин получается плохой, сильно чадит, и поэтому его используют только бедняки». «Скажи Арну и Мерсу, чтобы собрали по городу весь керосин и нефть. И как рука Десара?» «Ему же лучше Макса. Можно его послать, чтобы он нашел Арна и Мерса. Богдан запретил мне отходить от тебя!» Селит неуклюже приминался с ноги на ногу. «Можно. Приведи сюда немца». Закончив еду, отодвинул сторону посуду. Ганс уже передвигался. Руки его были связаны. «Нельзя его вечно держать в доме. Надо решать его судьбу». Позвав Нату, чтобы все мои слова не понял, обратился к нему. «Войска твоего короля подошли к моему городу. Я отпускаю тебя, чтобы ты смог лично убедиться в том, что твой король не считает вас за людей. Он будет слать вас на гибель, хотя я предложил ему мир и дружбу. Сейчас ты не поймешь меня, но вспомнишь мои слова, когда увидишь трупы своих соплеменников». «Ты отпустишь меня?» – перевела НАТО вопрос Ганса. «Да, отпущу. Русы не убивают пленных». Несколько людей из твоего бывшего отряда перешли на мою сторону и очень довольны своим положением. Подумай над тем, что я тебе говорил. Мы можем жить в мире, и единственная преграда этому – Дитрих. А теперь пошли. Я лично провожу тебя до ворот, чтобы никто не мог помешать». На лице немца выражалась гамма эмоций. Он галантно попрощался с Натой и заковылял за мной и Селидом. Мы дошли до ворот. Ганс остановился в проеме, отчетливо сказал спасибо и заковылял в сторону леса. «Ты отпустил его? Он же наш враг!» Борт не мог понять моего поступка. «Сегодня он враг, но в его душе смятение. Придет время, и я воспользуюсь этим», — пояснил майор Берлина. «Как готовность наших воинов? Немцы больше не показывались из леса?» «Нет, не показывались. Воины готовы. Горят с желанием бить врага». «С этим проблем нет. Врага хватит на всех». Похлопав Борда по плечу, пошел к озеру, где велел нарму замаскировать две пушки. Пушкарь отлично справился со своей работой. Если смотреть со стороны озера, на берегу всего лишь нагромождение камней. Обе пушки были обложены валунами и камнями, образуя защитное укрытие. Похвалив Нарма, минут 20 смотрел за учебными стрельбами арбалетчиков. Установив мишень на расстоянии 70 метров, парни успешно тренировались. Арбалетные болты с глухим стуком ходили в доски мишени на глубину наконечника. Со стороны все выглядело хорошо. Каждое подразделение занималось своим делом, без суеты и растерянности. Далекий звук рожка, доносившийся со стороны леса, звучал зловеще. Взобравшись на стену, вместе с бордом и шрамом увидел, как на лесных прогаренных появились люди. Лес, частично сбросивший листву, уже не укрывал неприятельских воинов. Армия Дитриха шла с северо-востока. В разных местах леса мелькали человеческие фигуры. Прибывающие воины немцев не показывались из лесного массива. Судить об их количестве было трудно. Спустя несколько минут в разных уголках леса к небу потянулись дымки и костров. День сегодня был особенно пасмурный и холодный. Подошедшая немецкая армия устраивалась на привал. До нас доносились стуки топоров. Порой ветер доносил обрывки слов, которые невозможно разобрать из-за расстояния. «Сегодня атаки не будет», — заметил борт, всматриваясь в чащу леса. «Дитрих не глуп. Он может специально создавать такое впечатление, чтобы атаковать ночью. Поставь на стену усиленную охрану, чтобы нас не застали врасплох». «Их пока немного. Может, нам самим их атаковать?» предложил присоединившийся Богдан. «Нас слишком мало, а их численность неизвестна», отклонил я предложение Лутова. Уже собираясь спуститься вниз, заметил, как из леса показалась одинокая фигура немца. Не таясь, немец шел в сторону крепости. Даже с такого расстояния было видно, что воин огромного роста. «Не стрелять! Посмотрим, чего он хочет!» Шрам и борт продублировали мой приказ, остудив пыл лучников, натягивающих тетиву. Немец подошел к крепости на расстоянии ста метров и остановился. Вытащив меч из ножен, поднял его в воздух и, потрясая им, стал что-то кричать. «Он вызывает на бой соперника!» Борт успел произнести это на секунду раньше меня. С расстояния около ста метров было заметно, насколько огромен немец. Закованный в броню, он казался таким квадратным мастодонтом. И, вероятно, это лучший воин, если он осмелился бросить вызов. «Макса, я пойду к нему!» Богдан не спросил, скорее констатировал. «Богдан, ты без доспехов. У тебя нет опыта поединков. Это провокация. Мы не знаем, что кроется за этим вызовом», — попытался образумить своего охранника. «Если мы не примем вызов, немцы будут считать нас трусами, и им будет легче воевать. Я пойду», — упрямо повторил Богдан, начиная спускаться по лестнице. Что я мог возразить на эти слова? Было жалко отпускать именно Богдана, но никто из остальных не оказал желания выйти на бой, и людей можно понять. Это стало очевидно, когда Богдан, поигрывая топором, сблизился с немцем. Богдан был на пол головы выше меня при моем росте в 180 сантиметров. Громила оказался выше моего воина почти на голову. Со стороны они смотрелись, как мифический Давид и Голиаф. Остановившись в трех метрах от немца, Богдан встал в стойку. Немец взревел, повернувшись в сторону леса, и вскинул руки. Из леса послышался свист, улюлюканье и рев остальных врагов. Взяв меч обеими руками, гигант внезапно атаковал Богдана, успевшего вернуться от рубящего удара. Воины сошлись еще раз. Богдан парировал удар немца, приняв его на топор. Но проклятый гигант второй рукой смог ударить моего телохранителя. Отлетев в сторону, Богдан сумел удержаться на ногах. Взрывев так, что его, наверное, услышали в родной Фирлянде, немец бросился в атаку и умудрился выбить топор из рук Богдана. Я отвернулся в сторону, не желая видеть гибель своего бойца. Но громкий крик борда заставил обратить внимание на бой. Ситуация изменилась. Богдан держал гиганта прижатым к земле, заведя руки под подбородок. Немец сучил ногами, даже умудрился привстать на колени, но не смог устоять. Прошла целая вечность. Прежде чем его руки и ноги затихли, опустив поверхного врага, Богдан встал. Со стороны леса донес недовольный вой. Подобрав свой топор, мой боец схватил немца за ногу и поволок его в сторону крепости. Примерно полминуты он тащил немца к нам, прежде чем из леса показались всадники. «Открыть ворота! Арбалетчики, лучники, к бою!» — прорвал я, скатываясь по лестнице. Со скрипом открылись ворота. Вместе с группой арбалетчиков и лучников выбежал из крепости. «Брось его! Беги!» — закричал Богдану. Тот оглянулся и ускорился. Голова немца подпрыгивала на неровностях почвы. Тело оставляло широкий след на земле. «По всадникам! Огонь!» скомандовал арбалетчиком и лучником. Два десятка всадников, предпринявших попытку отбить тело своего поверженного воина, попали под тучу стрел и болтов. И если стрелы рикошетели от доспехов, то арбалетные болты сбили с лошадей семерых всадников. Несмотря на потери, враги почти догнали Богдана у самых ворот. Но здесь их встретили воины, вышедшие вместе со мной. Лучники уже стреляли в упор. Из двух десятков всадников осталось четверо. Трое развернулись и поскакали в сторону леса. Четвертый, с красными от ярости глазами, крупом коня сшиб меня с ног, но сразу был убит бордом, принявшим его на копье. Лошадь задела меня по касательной, не причинив вреда. Вскочив на ноги, отдал команду, чтобы убитых немцев затащили внутрь. Когда мы уже почти закончили, из леса пошла коричневая лавина немцев. Всадники, пешие, лучники. Немцы шли в атаку клином. На острие конница, а по краям пехота. Закрыв ворота, мы полезли на стену, забыв о первоначальном плане навесной стрельбы. События развивались так быстро, что никакой выверной стратегии речь не могла идти. пошкаре приготовиться!» Мой приказ продублировал шрам, в то время как борт оказался ближе ко второй башне. Подскакав на сто метров, конница ушла влево и вправо, освобождая дорогу пехоте. Как я и предсказывал, прикрывшись щитами, в середине пехоты шел небольшой отряд с огромным бревном. «Норм!» — подозвал к тебе пушкаря. «Видишь вон ту группу с бревном?» «Это твоя цель! Стреляй именно в них!» Шесть пушечных выстрелов с интервалом в несколько секунд разметали штурмовую группу, задев воинов рядом с ними. Выстрелы пушек деморализовали немцев. Их ряды смешались. Лучники стали выпускать стрелы со ста метров. Те падали на излете, не причиняя заметного вреда. Первой на выстрелы отреагировала конница, мгновенно отступившая к лесу. Около тридцати немецких воинов оказались вплотной к стене в мертвой зоне. Остальная масса отклынула назад, оставляя три десятка на верную смерть. Со стены мы не могли попасть в немцев, прильнувших к стене снаружи. Едва неприятельская армия вступила в лес, как отдал команду Богдану и Шраму. «Открыть ворота и перебить немцев у стены!» Немцы из леса видели, как геройски сражались и пали их товарищи. Убитых оказалось 27. В отличных доспехах и с хорошими мечами. Армия Дитриха не предпринимала попыток атаковать, хотя на их глазах отбирали оружие и снимали доспехи с убитых у стены немцев. «Борт, посчитай наши потери!» Велел майору, лицо которого было в чужой крови. А убитые у нас были. Немцы у стены дрались отчаянно, дорого продавая свою жизнь. В схватке у стены мы потеряли семерых. Еще один был убит стрелой на стене во время атаки. Раненых четверо, но все были легкие. Потери немцев куда внушительнее. Двадцать семь у стены, около 40 убитых пушечными выстрелами и арбалетами, а также 17 всадников. И это не считая более полусотни раненых, которые ползли в сторону леса и сейчас. Но выйти и добить их я не рискнул. Восемь русов против порядка 80 немцев, соотношение 1 к 10, но даже такое соотношение в данный момент не в нашу пользу. Если наши потери превысят 100 человек, нам стену не удержать, тем более что неорганизованная и глупая атака уже не повторится. Немцы будут хитрее. Перевязав раненых, поручил борду распределить трофейные доспехи между русами. В первую очередь они полагались тем воинам, которые находились на стене, и первыми вступали в контакт с врагом. Часть лошадей тоже досталась нам. Не всех немцы сумели вести с собой. Количество костров в лесу утроилось. Подходящие силы врага устраивали временный лагерь. Повсюду был слышен стук топоров, а в лесной чаще появлялись новые прогалины. Русы, объединенные первым столкновением, сгрудились вокруг трупа немецкого гиганта, задушного Богданом. Страх перед противником окончательно пропал, что было одновременно и хорошо, и плохо. Найдя глазами Богдана, подозвал его. «Зачем тебе труп немца? Ты мог погибнуть из-за него!» «Я знал, что это их заденет, и они кинутся в атаку без подготовки, и мы сможем бить немало немцев». Богдан выглядел помятым, но довольным. «Ты не ранен? Иди отдохни, у тебя был тяжелый бой». «Откуда такое чудовище?» Я глядел поверженного немца. В жизни не приходилось видеть такого страшного и здорового врага. Размерами он превосходил моего приемного сына Санчо, а лицо было обезображено шрамами и оспинами. «Очень силен оказался, думал мне конец». Простодушно признался Богдан, тяжело опираясь на топор. Мне не понравилась его поза. Игнорируя протесты, раздел его и увидел огромный кровоподтек на уровне нижних ребер справа. Пальпация ясно показала, что как минимум одно ребро сломано. Как Богдан не держался, терпя боль, но мышцы его выдали. «У тебя сломанное ребро, возможно, даже несколько. Пару недель будешь отдыхать. Никакого боя, никаких резких движений. Баск!» – позвал заместителя Богдана. «Проводи его в дом и не выпускайте, пока я не распоряжусь». Виновато улыбнувшись, Баск забрал топор у Богдана и, подхватил его за талию, повел в сторону дома. До меня доносился разговор великана, уверявшего Баска, что с ним все нормально. Но Богдану это не помогло. Выполняя мои указания Баск уводил его дальше по направлению к дому. окса позвал меня Шрам, находившийся на стене. Поднявшись, проследил за направлением его руки. У самой кромки леса стояло несколько всадников. Один из них восседал на абсолютно белой лошади, что само по себе удивляло. Белой масти я еще не встречал, ее просто не существовало в природе. В этом промежутке времени развития домашнего животного мира. Но самое удивительное не это. От лучей, заходящего за моей спиной осеннего солнца, у лица всадника что-то блеснуло. Бинокль, подзорная труба, линза. Вариантов много, но определенно всадник смотрел на крепость вооруженным глазом. Иногда возникает чувство, что тебе смотрят в глаза, даже если ты не видишь чужого взгляда. Именно такое чувство возникло у меня в этот момент. Сомнений не было. На белой лошади мог быть только сам король Дитрих. Ментально чувствуя на себе его пристальный взгляд, сжал руку в кулак и вытянул вперед большим пальцем вниз. Именно так граждане Римской империи обрекали на смерть побежденных гладиаторов. Дитрих, или, вернее, всадник на белой лошади, знак увидел. Более того, думаю, что даже понял его, потому что белый конь встал на дыбы. Всадник скрылся в лесу, где в наступающих сумерках виднелись десятки, если не сотни костров. «Завтра будет тяжелый день. Пусть воины хорошо отдохнут сегодня». Звук топоров со стороны леса раздражал. «Они на месяц дрова готовят, ведь там и так навалом хороста. Мысленно отреагировал на многочисленный перестук топоров и замер на лестнице. Пораженный, пришедший в голову мыслью. «Это не дрова рубит. Немцы сколачивают штурмовые лестницы для приступа. Почему мне сразу не пришла в голову мысль про возможность использования лестниц?» Я все время думал о том, что попробует разбить стену или снести ворота тараном, а про лестницы и не вспомнил. Длина крепостной стены больше двухсот метров. Что если атакующие немцы рассыпятся по всей длине стены и приставят лестницы? Я почувствовал, как волосы на голове встают дыбом. У нас в стене только шесть башен, где могут укрыться стрелки и защитники. Есть целые пролеты между башнями, достигающие 30 метров, где на стене защитник не защищен ни зубцами стены, ни башней. И это однозначно видел Дитрих, разглядывая мехик в бинокль. Он сделает соответствующие выводы, прикрываясь щитами, немцы приблизятся и приставят лестницы, чтобы одновременно вскарабкаться наверх. «У меня просто не хватит людей, чтобы сдержать всю эту массу, тем более что все на стене будут под обстрелом». Вернувшись на стену, внимательно смотрел ее. Толщина в местах без башен составляла около метра, таких пролетов три. Они все находились слева и справа от крайних башен, остальные пролеты шириной в 2 метра, и там были зубцы, позволявшие защитникам прикрыться от стрел противника. «Шрам, пошли воины в город. Пусть несут сюда весь жир, нефть. Что смогут найти?» Командир гарнизона Мехика не стал задавать вопросы. Они были написаны на его лице. «Мы смажем верх стены жиром и нефтью. Три пролета, где у нас нет башен». Покроем верх толстым слоем, чтобы вскарабкавшийся враг не смог удержаться. Он будет падать или внутрь, где его будут добивать воины, или наружу, мешая своим товарищам». План был так себе, но за ночь я не мог сделать ничего более эффективного. Был сильно смущавший меня момент. Температура воздуха такова, что жир вполне мог застыть. Остается надеяться, что с утра взойдет солнце, и воздух прогреется, помогая защитникам крепости. Практически весь жир и нефть, что были в городе, ушли на то, чтобы слоем в несколько сантиметров покрыть верх трех пролетов стены. Один из воинов попробовал пройти по стене, но не сделав и двух шагов, упал вниз под хохот русов. Отделавшись ушибом, сам присоединился к общему веселью. «Все лучше, чем ничего», — попробовал себя утешить мыслью, что жир на стене создаст проблемы для атакующих. «Падать с высоты шести метров не очень приятно, особенно, когда внизу тебя ждут мечи».